Глава 41. Как измеряют ум. К понятию мышления примыкает термин «интеллект», под которым чаще всего понимают совокупность умственных способностей человека, обеспечивающих успех его познавательной деятельности. У психологов есть разные мнения, что включать в этот термин. Одни ученые трактуют его как совокупность всех познавательных функций человека, включая процессы восприятия, память, воображение мышления. Другие под интеллектом понимают только мыслительные способности человека, то есть приравнивая его к мышлению. Недавно возникла третья точка зрения, что бывает еще особый эмоциональный интеллект, в котором задействованы чувства, эмоции и интуиция, но это отдельная тема для разговора. Если рассматривать интеллект максимально широко, то в него будут входить следующие компоненты. Первое. Способность к обучению быстрому освоению новых знаний, умений и навыков. Второе. Способность к нахождению логических связей между предметами и явлениями. Третье. Способность успешно оперировать абстрактными символами и понятиями. Четвертое. Способность к разрешению проблемных ситуаций на практике. Пятое. Объем памяти человека и свойства его внимания, концентрация и устойчивость. Шестое способность к вычислениям при решении математических задач. Седьмое уровень пространственного мышления, решение объемных задач. Восьмое креативность, способность к творческому подходу при решении задач. Девятое уровень вербального интеллекта, способность правильно понимать и использовать смысл слов. Десятое уровень эмоционального интеллекта, способность понимать других людей, влиять на них, управлять своими эмоциями и так далее. Из этого списка становится понятным, что у разных людей будут развиты различные стороны интеллекта. Кто-то умеет быстро и правильно считать в уме, кто-то находчив при решении житейских проблем, у кого-то великолепная память, а кто-то может быстро и правильно понять другого человека. Часть этих способностей уже заложена в людях на генетическом уровне, а что-то придется развивать специально. Например, архитектору или скульптору нужно иметь хорошо развитое пространственное мышление, математику или физику-теоретику — абстрактное мышление, писателю, политику и дипломату — вербальный и эмоциональный интеллект, изобретателю, разведчику и предпринимателю — необходима креативность и так далее. Из-за сложности интеллекта человека измерить его целиком очень трудно, но можно попытаться определить отдельные его стороны с помощью тестов. Слово «тест» в психологии означает краткое стандартизированное испытание, нацеленное на измерение определенного свойства человека. Результаты тестирования сравниваются с определенным эталоном. Это похоже на тесты по ЕГЭ или ОГЭ, только там измеряют знания по какому-то школьному предмету, а здесь интеллектуальные качества человека. Чаще всего тесты на интеллект включает в себя задания, направленные на измерение сразу нескольких сторон интеллекта. Но существуют и отдельные тесты на абстрактно-логическое или пространственное мышление, на вербальный интеллект и прочее. При этом следует понимать, что ни один тест не способен дать полную оценку человека. Слишком уж сложному устроены. Чтобы на основании одного измерения можно было бы однозначно сказать, на что способен тот или иной человек. Для измерения интеллекта психологи используют различные тесты. Среди наиболее часто используемых можно отметить тест Стэнфорда бине Этот тест, разработанный еще сто лет назад, оценивает общеинтеллектуальное развитие ребенка. Тест Векслера оценивает вербальный и невербальный компонент интеллекта. Тест Равена направлен на исследование невербального интеллекта. Тест Айзенка IQ определяет общий уровень развития интеллекта, включая его многие компоненты. Чтобы лучше понять, как измеряют интеллект, покажем, как проверяют его отдельные составляющие, а заодно вы бегло оцените свои интеллектуальные способности. Способность к нахождению логических связей между предметами и явлениями. Выявите закономерность в числовом ряду и поставьте недостающее число в конце ряда. Задача номер 1. 1, 5, 9, 13, 17. Знак вопроса. Задача номер 2. 2, 6, 18, 54. Знак вопроса. Уровень вербального интеллекта, способность правильно понимать и использовать смысл слов. Задача номер 3. Выберите аналогичную пару слов к паре «испуг», «бегство». А. Малина, ягода. Б. Море, океан. В. Овца, стадо. Г. Свет, темнота. Д. Отравление, смерть. Е. E. Враг, неприятель. Задача номер четыре. Выберите аналогичную пару слов к паре прохлада-мороз. А. Малина, ягода. Б. Море, океан. В. Овца, стадо. Г. Свет, темнота. Д. Отравление, смерть. «Е» — враг, неприятель. Способность к вычислениям при решении математических задач. Задача номер пять. Решите старинную русскую загадку. Летела стая гусей, а навстречу им летит один гусь и говорит «Здравствуйте, сто гусей». «Нас не сто гусей», — отвечает ему вожак стаи, «если бы нас было столько, сколько теперь, да еще столько, да пол столько да четверть столько, да еще ты, гусь, с нами» так тогда нас было бы 100 гусей. Сколько было в стае гусей? Креативность. Способность к творческому, нестандартному подходу при решении задач. Задача номер 6. Как разделить 5 яблок между пятью лицами так, чтобы каждый получил по яблоку, и одно яблоко осталось в корзине? Задача номер 7. Вор вошел в хорошо охраняемое здание, не потревожив сигнализацию. И его не задержала охрана. Он пробыл там длительное время и беспрепятственно покинул его. Если бы он пробыл в этом здании хотя бы немного меньше, его бы задержали. Где был вор? Креативность плюс уровень вербального интеллекта. Задача номер восемь. Вот вам старинная русская загадка. У трех маляров был брат Иван, а у Ивана братьев не было. Как это могло случиться? Задача номер девять. Старинная индийская задача. Два отца и два сына нашли на дороге, ведущей в Бомбей, три рупии – серебряные монеты, и быстро поделили их между собой, причем каждому досталось по монете. Как им удалось справиться с задачей?